Добрый с л о м В феврале стояли такие морозы, что ежик целыми днями топил печь и все равно по утрам не мог вылезти из постели. Так было в доме холодно. — Что же это за наказание? — бормотал ежик, всовывая лапы в валенки и слезая с постели. — Еще неделю постоят такие морозы, и у меня ни одной дровишки не останется. И он зашаркал к печке, отодвинул заслонку и развел огонь. Огонь весело з а г у д е л и Ёжик стал обдумывать свое бедственное положение. «В лесу теперь снегу видимо-невидимо?» — думал он. «И все то н и н ь и е елочки занесло, а толстую одному не спилить? Хорошо, кабы медвежонок наведался. У него и топор острый, и пила есть, и специальные саночки, чтобы дрова возить. Хоть пришли бы они с о с л и к а м и сказали, — Ёжик, у тебя, наверное, дрова окончились. Пойдем напили, мы наколем новых. А я бы их напоил чаем». И мы бы все трое пошли в лес, и тогда бы я ни за что не замерз. А теперь медвежонок, наверное, крепко спит и совсем забыл обо мне. И ежику стало так грустно, что он подкинул еще две дровишки и уже ни о чем не думая стал смотреть на пламя. Печь разгорелась, и теперь в доме было тепло, и ежику уже не верилось, что дровишки могут кончиться, и он замерзнет. И он незаметно для себя размечтался. Вот мечтал ежик. Кончатся у меня дровишки, и станет совсем холодно, и начну я замерзать. И об этом узнает слон. В зоопарке он притворится спящим. А когда сторожа у с н у т прибежит в лес, найдет мой домик, сунет хобот в трубу и станет тепло дышать. А я скажу, спасибо, слон, мне очень тепло. п о д и теперь погрей медвежонка, у него, наверное, тоже кончились дрова. И слон будет каждую ночь убегать из зоопарка и дышать в трубу мне, медвежонку и в ослику. И мы не замерзнем. А морозы все лютели и лютели. И действительно, скоро у ежика совсем кончились дровишки. Он в последний раз крепко протопил печь, сложил на постель все одеяла, а сверху положил полушубок и валенки. Потом залез под эту гору и стал ждать. Сначала ему было жарко. А потом, когда печь остыла, стало холодно. И с каждым часом становилось все холоднее. — Скорее бы... — Пришел слон, — шептал ежик, свернувшись калачиком под одеялами. Он так замерз, что у него давно уже не попадал зуб на зуб, а слон все не приходил. — с с с л о н звал ежик, — я замерзаю. — Приди, пожалуйста, слон. Ежик звал слона три дня и две ночи. А на третью ночь... Ему стало так тепло, что он даже сбросил с себя полушубок и валенки. Это в лес пришла оттепель. А ежику казалось, что это огромный добрый слон ходит меж сосен и дышит ему в трубу.